Этот человек обладал какой-то непостижимой властью над людьми. Каждое его слово принималось как безоговорочный приказ. Железная рука тоже направился к выходу, но Морган остановил его. Все вышли, и пират с охотником остались вдвоем. Морган сел и знаком велел сесть и охотнику. Антонио повиновался. Некоторое время оба молчали. «Железная рука?» — спросил Морган. «Да», — ответил юноша. «Вас зовут Антонио?» Так подписал я наш договор. «Не скажете ли, почему вас прозвали «железная рука»?» «Сеньор», — отвечал мексиканец. «Я покинул страну не мальчиком, а мужчиной».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 «Отлично! Однако ни это прозвище, ни имя Антонио не являются настоящими вашими именами!» Охотник, заметно раздосадованный словами пирата, бросил на него свирепый взгляд, но Морган продолжал невозмутимо. «Я не знаю вашего настоящего имени, да пока я не хочу знать. Вы отважны, у вас ясный ум и твердая рука».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 Моя воля так же сильна, как ваша рука. И верьте, не пройдет и месяца, как Антильские острова будут наши. Мы захватим испанские суда, поднимем наш флаг на их мачтах и направим их пушки на флот Кастильских королей. Наши имена прогремят по новому и старому свету, внушая ужас морякам всех народов а береговые страны станут платить дань нашим воинам. Все это сбудется, слышите, я верю, непременно сбудется. И тогда любая земля, о которой я скажу «она моя»,